Глава 38 Кристина. «Злишься?» Спрашивает Герман, когда не получает ответ, наверное, на десятый вопрос. А я не знаю, злюсь или нет. Мне просто плохо. У меня будто из-под кожи провода достают. Тянут один за другим. И они бьют раскаленным током. Больно бьют. Кристина. Герман наклоняется, и я оживаю. Облизываю пересохшие от волнения губы, втягиваю носом воздух. В салоне такси, в котором мы едем уже минут десять, противно воняет ароматизатор. Он такой терпкий, что мне хочется вылезти в окно. А может, дело совсем не в этом, а в том, что я веду себя глупо. Попросила Германа меня поцеловать и сама же стушевалась. Хотела доказать Руслану, что в моей жизни всё в полном ажуре, но поняла, что целоваться с Германом не могу. И доказывать тоже ничего не хочу. Да и какой в этом смысл? «Если человеку плевать, то тут хоть замуж выйди, он лишь скупо улыбнётся, и всё». «Извини, задумалась». Отвечаю я на автомате и всё-таки открываю окно. Прохладный воздух обжигает кожу щек, и меня начинает слегка потряхивать. То ли от холода, то ли от напряжения. «Он тебе нравится, да?» — улавливает Герман. «Боже, неужели у меня на лице написано, что я дура? Дайте ластик, пожалуйста. Не хочу становиться посмешищем». «Он худшее, что со мной случилось. Думаю, он больше к тебе не подойдёт», — уверенно заявляет Вебер. «Я кошусь на него». «Почему так думаешь?» «Ну, просто предчувствие», — со смешком говорит Герман. «О, мы почти приехали. Самое время забить на плохих парней». «Да уж, уныло соглашаюсь я и искренне стараюсь последовать его совету». «Стараюсь. Какое верное слово. У меня же получится». Прогулка немного поднимает настроение. Но за книгу я всё равно не могу сесть. Текст не идёт. В репликах главного героя я вижу Руслана. Он такой же дерзкий, нахальный, уверенный. И на всё ему плевать. Врум, не на всё. На главную героиню не плевать. Она для него особенная. И в этот момент я жажду тоже стать особенной. Самой-самой. Глупо. Бредово. Корю себя за это. Ругаю, на чём свет стоит а поделать ничего не могу. Поэтому приходится закрыть ноутбук и лечь спать. Читатели обидятся, возможно, разбегутся, но я выжата в эмоциональном плане, и как это исправить, не понимаю. В понедельник на пары собираюсь дольше обычного. Заплетаю косы, делаю яркий макияж и выбираю юбку вместо джинсов. Кручусь перед зеркалом, и несмотря на то, что я нравлюсь себе в отражении, мне всё ещё кажется, что глаза у меня — Потухшие звёзды. В них печаль, разбитое сердце. Как же это смешно. Влюбиться в подонка, который шантажом заставил меня притворяться его девушкой. Который в любой момент может взорвать мою размеренную жизнь. Растоптать. Превратить её в прах. И всё равно сердце вон как ёкает. Еду в полупустой маршрутке. Переписываюсь с Германом. Вернее, Вебер пишет, я же лишь читаю. Он желает мне хорошего дня. Я в ответ посылаю ему просто смайлик. А потом мне приходит уведомление, что Руслан Соболев подружился с какой-то Светой Звонковой. Машинально захожу к ней на страницу. Там всего одно фото. Девушка стоит спиной, раскинув руки в стороны. Она смотрит на горы, а ветер развивает её золотистые пряди. Я невольно закусываю губу. Кто она? Его новая очередная подружка? Но тут же ругаю себя за эти мысли и закрываю её страницу. Пошёл он, этот Соболев. После первой пары, когда мы с Дашкой спускаемся в холл, его величество Руслан появляется будто из ниоткуда и садится рядом со мной. Рукава его светлого пуловера закатаны до локтей. Я невольно заглядываюсь, как вены проступают на его бронзовой коже. Соболев кидает рюкзак на свободное место и что-то в нём ищет. Замечаю небольшой коробок, но прежде чем он окончательно достает его, выпаливаю первое. «Наша игра окончена?» Руслан замирает. Лицо его делается задумчивым, а коробок в итоге остаётся лежать в рюкзаке. Соболев поворачивается ко мне, откинувшись на спинку стула, и скрещивает руки на груди, будто в вмиг закрывается ото всех. А я почему-то вспоминаю, как мы с ним общались в те дни, когда он болел. Как он открыто улыбался, бурчал, иногда шутил и был другим. Сейчас он не такой, каким был в те дни» и мне от этого делается еще больнее. Игра? В его голосе звучит удивление, и я дополняю. «Да, та самая. Время почти вышло. Ребят, я отойду». Дашка, будто смекнув, что здесь явно лишнее, поднимается и уходит к приближающимся Глебу и Арсу. Между нами с Русланом повисает молчание. Гробовое, напряженное. Находиться рядом с этим парнем мне невыносимо тяжело. Держать его под руку на мероприятиях – Изображать подружку, понимать, что всё это яд, который медленно отравляет тело. А потом ещё смотреть, как Соболев зажимает по углам свою психологиня или других девушек. «Увольте. Я не готова. Я не мазохистка. Лучше постараться расставить все точки сейчас. Попробовать уговорить его закончить игру и разойтись. Да, компромат никуда не делся, и Руслан может послать меня к чёрту, продолжить шантаж, но я хотя бы попробую». «Что?» — со смешком срывается с его губ. Герман ревнует. «Господи, даже мысли у нас разные. Мы пересекаемся взглядами, и спину мурашками осыпает. Глаза у Соболева такие холодные, жестокие, и сам он напоминает айсберг, мой личный, который разнесёт душу в дребезге. Вернее, уже разнёс. У него нет поводов. Хмыкаю я, хотя меньше всего на свете мне хочется говорить про Германа». «Я всё ещё не понимаю, зачем Руслан звонил. Приходил, приносил тот пакет из аптеки. Почему он то ведёт себя как придурок, то пытается проявлять заботу, что ли?» «Сложно. С ним безумно сложно. Значит, френдзона закончилась?» Цепляется Соболев за слова. «Тогда и я решаю зацепиться. Но не за слова, а за действия. Зачем ты приходил? И почему не отдал пакет из аптеки?» «Неважно. Слишком резко отмахивается Руслан». И мне вдруг кажется, что между нами что-то происходит. Что-то невидимое, но такое острое, надрывное. Будто мы находимся на краю пропасти и вот-вот разобьёмся. Оттолкнём друг друга окончательно. А может, уже оттолкнули. И мне бы радоваться. Однако сердце лишь сильнее саднит «Так рада, что сможешь зажиматься с этим чмошником?» Язвительно интересуется Руслан. «Он не чмошник. Рычу сквозь зубы я» крепче сжимая края учебника. Склоняю над ним голову, пытаясь всем видом показать, что дальше разговаривать не хочу. Пусть идёт огрызаться в другое место. Не получается у нас по-человечески. Других во френд-зону не отправляют. Друзья тоже нужны. Я перелистываю страницу, а у самой от эмоций, что гушуют в груди, пальцы подрагивают. И тут Соболев, совсем обнаглев, выхватывает мой учебник, который я использовала вместо спасительного щита. Я кидаю на него взгляд дикой кошки, на что получаю довольную ухмылку. Не думаю, что у вас что-то выйдет. Только с такими, как ты, ничего не выходит. Слетает машинально у меня. И вроде я понимаю, что зря делаю акцент на этом во второй раз, но уже поздно. Это во мне бушует обида, срабатывает защитная реакция. А с Германом у всех бы вышло. Он хороший и постоянный, а ещё добрый, отзывчивый и... Договорить не успеваю. Руслан впихивает мне обратно книгу, поднимается и резко уходит. Правда, недалеко. Останавливается около лифтов, где стоит какая-то девушка и нагло кладёт ей руку на талию. Притягивает к себе, улыбается, что-то шепчет на ухо. Девушка краснеет, закусывает губу и вся будто расцветает от его внимания. А я... Я чувствую, что мир даёт трещину. Вроде уже притупилась симпатия. Появилось чёткое осознание, что не быть нам вместе. Плохих парней принято держать на расстоянии. О них только книги писать интересно, но уж никак не дружить с ними в реальности. И при этом мне всё равно больно. Ревность колючими шипами сжимает удавку на шее. А уж когда Соболев достаёт из рюкзака тот коробок, который я видела, и протягивает блондинки, меня будто из дробовика пробивают. Конфеты. Мои любимые. С фисташкой. «Крис!» Дашка возвращается, а я, наоборот, подрываюсь. Ловлю себя на том, что ещё минута, и задохнусь. Не могу, не хочу его видеть с другими. Как он их будет лапать, как они будут ему отвечать этими смущенными улыбками. Больно, оглушительно больно. «Крис!» — окрикивает Даша. «Я в туалет!» — отвечаю я, не оглядываясь. «Склоняю голову и убегаю прочь. Пусть всё это закончится». Ну, пожалуйста. Пожалуйста.